Глава восьмая. Шерсть. Один. Андэш слышал рычание. Он стоял за прилавком и угрюмо смотрел на улицу. Полки с комиксами утопали во мраке. Андэш стоял неподвижно и мог сойти за чучело, оставленная хозяевами в надежде, что оно помешает ограбить магазинчик. Но Андэш знал, что никто не сунется. Только не в час волка. А именно об этом говорили часы Альты. Те самые часы, которые нельзя увидеть или потрогать. Такие часы есть у каждого. Они предупреждают, когда нужно перекусить или сбегать в уборную. И прямо сейчас невидимый механизм Альты трубил о наступлении часа Волка. Через дорогу кто-то заперся в туалете Пончиковой и теперь не мог выбраться потому что у волков только лапки. А ручки-то вот они. Глупо улыбаясь, Андаш помахал перед лицом скрюченными пальцами. Оно и к лучшему. Чем меньше у волков свободы, тем меньше прольется крови. Он опять посмотрел на улицу. Запертый волк гулко лаял, отказываясь принять человеческий разум. Для новичков разум всего лишь пассажир, Обычно его задвигают куда подальше, давая внутреннему зверю всласть наиграться. Только волки играют совсем не так, как хотелось бы человеку. Андэш прошел в подсобку, включил свет и уставился на объемную серую сумку. Внутри лежали аккумуляторная угло-шлифовальная машинка, болторез, молоток, долото, пара отверток и еще кое-что. Он выволок сумку, таща ее за лямку. Иногда Андыш забывал, что его силы хватило бы и на пять таких сумок. У стойки он опять прислушался. Волк в пончиковые судя по звукам, грыз раковину. Андыш предположил, что это тамошний повар с проблемными легкими. Он отлучился в сортир, чтобы как следует прокашляться. А теперь его кашлеющее рычание, будто на концерте, собрало поклонников. «Сивгра и Ульгрим помогают только своим волкам», сказал Андыш. «А этот волк трижды чужой. Хорошо, что Андыш свой волк. Свой в доску, хоть и не доска». Еще раз убедившись, что свет погашен, Андыш направился к дверям. На полпути ахнул. Сумка с тяжелым грюканьем упала на линолеум. Андыш бросился в комнатушку для отдыха и извлек из ящика огромные фиолетовые штаны. Они напоминали парус и были слегка изодраны. Андыш умный, больше никакой дырявой одежды. Он разделся догола и влез в штаны, туго перетянул резинку на поясе, проверил, не забыл ли проделать дыру под хвост. Рука коснулась ягодиц, и Андыш заулыбался. В таких штанах он будет совсем как Брюс Беннер. Тот надевал такие же штаны, потому что знал, что его альтер-эго, Халк, разорвет любую одежду своим громадным телом. В комплект к штанам Андэш приобрел широченно слоновьи резиновые шлепанцы. Магазинная пара совсем не годилась. Обувшись, он вышел в торговый зал и подобрал сумку наконец покинул магазинчик свет уличных фонарей отразился от обнаженного торса андыша его мышцы напоминали рельефное дно только что пересохшего ручья он гордился мускулами но еще больше гордился тем что об их существовании никто не догадывался особенно когда смотрели на его растянутой шерстяной кардиган возняв пончиковые усилилось В хорошо освещенном торговом зале завязалась потасовка. Две официантки, обе морщинистые, как подсохшие груши, с визгом швыряли кружки, салфетки и все, что попадалось под руку. Снаряды поражали и пролетали мимо волка, пока тот пытался выдрать клок мяса из лодыжки второго повара. Они все-таки отперли туалет. Одна из официанток зачерпнула в красную кружку кипящего масла из фритюра. Она обожгла себе руку, но это не помешало ей залить раскаленным маслом волка, будто вражескую армию у стен крепости. Зверь взвыл и слепо заметался. Звякнул входной колокольчик. Волк, повизгивая, вывалился на тротуар. Андеш покачал головой. Волк посмотрел на него безумными глазами и зарычал. Андыш лишь пожал плечами. Волков сегодня будет много. Рычать на всех голосовых связок не хватит. Недалеко от автобусной остановки распахнулась дверь. На тротуар выпрыгнул еще один волк. Этого Андыш знал. Чимис лейп Он занимался радиотехникой и любил комиксы. Но друзьями с Андышем они так и не стали. Волк неверяще оглядывал себя. Его вышибали в мир запахов без его участия или желания. Зато он захватил разум человека с собой. Повторялась история Лилихейма. Тогда в волков превращались все, кого выбралось и в грай. Сейчас же ветер волков пробуждал старых волков и подхватывал новых. Андаш примерно понимал, как и почему это происходит. Но столь же неточно он понимал и самого себя. Что-то было предельно ясно, а что-то не заслуживало даже крохи внимания. Два волка уставились друг на друга, а потом тот, кого облили маслом, взглянул на Андыша и снова зарычал. Ему ответил Чимис лейп призывая угомониться. Андыш еще раз пожал плечами и зашагал дальше по улице. Пускай себе дерутся. Повар лишен остатков разума, а вот чими слейб нет. Но людям, вроде тех же официанток, прижавшихся носами к витрине, все равно. Для них волки и есть волки. Опасные хищники, внезапно атаковавшие Альту. Никакой разницы. Впрочем, разница есть. нравоучительный изрек Андыш, обращаясь к городу. Плохие волки будут охотиться на всех а хорошие — только на плохих. А Андэш — хороший волк, хоть и носит резиновые тапочки. Он был убежден, что не обернется против воли. Севграй защищала его, а еще призывала держаться подальше. Но Андэш знал, что держаться подальше нужно лишь до поры. И потому он тащил на плече тяжеленную сумку, шаркал ногами в шлепанцах, пока ночной октябрьский ветерок раздувал его штаны. «Андыш, понадобится Виго. Может, и не сразу, но понадобится».